А об маслобоеве вот что думай, Никогда, ни за что не называй его подлецом. Он хоть подлец, По-моему, тут нет, человек не подлеца, Но не против тебя. Я крепко пьян, но слушай, Если когда-нибудь, близко или далеко ли, Теперь ли, или на будущий год Тебе покажется, что маслобоев против тебя В чем-нибудь хитрил, И, пожалуйста, не забудь это вот слово хитрил. То знай, что без злого умысла Маслобоев над тобой наблюдает. И потому не верь подозрениям, а лучше приди и объяснись откровенно и по-братски самим Маслобоевым. Ну, теперь хочешь пить? Нет, закусить? Нет, брат, извини. Ну-ка, убирайся, бей по смерти девять, а ты спеси, в тебя уж, небось, пора. Как? Что? Напился пьян, и гость гонит. всегда он такой, ах, бесстыдник, скричала, чуть не плача Александра Семеновна. Теший, конному не товарищу. Александра Семеновна, мы остаемся вместе и будем обожать друг друга. А это генерал. это Ваня, я соврал, ты не генерал, а я подлец. Посмотри, на что я похож теперь, что я перед тобой. Прости, Ваня, не осуди и дай излить. Он обнял меня и за слезами. Я стал уходить. Ах, боже мой, а у нас и ужин это приготовлено, говорила Александра Семена в ужаснейшем горе. А в пятницу придете к нам? Приду. Александр Семенович, честное слово, приду. Да вы, может быть, обрезгаете, что он вот такой пьяный. Не обрезгаете, Иван Петрович, он добрый, очень добрый. Ушла вас как любит. Он про вас мне и день, и ночь теперь говорит. Все про вас нарочно. Ваши книжки купил для меня. Я еще не прочла, завтра начну. А уж мне это как хорошо будет, когда вы придете. никого тут не вижу, никто тут не ходит к нам сидеть. Все у нас есть, сидим одни. Теперь вот я сидела, все слушала, все слушала. Как вы говорили, как-то хорошо, тогда пятница.